когда она дергала его за хвост, или позволявший без конца осматривать себе копыта считал, что творец создал его вовсе не за тем, чтобы переносить свою толстую тушу через перекладину. Бонни, не терпевшая, чтобы кто-то еще ездил на ее пони, приплясывала от нетерпения, пока мистера Батлера учили уму-разуму.